Глава 53. «Ты уверен?» – просипел я. Вопрос был глупым, но я не мог не предположить. Это все звучало слишком дико и не просто ковыряло раны, открывало реку боли. Чужой, но уже не совсем. Мать была уверена, прочитал в ее дневнике, и он снова глубоко затянулся, делая такую нужную обоим паузу. Он убил его на ее глазах. За то, что она выбрала не его, не верил я. Из-за меня. Чужой мужчина — полбеды, но чужой ребенок... Он красноречиво посмотрел на меня, а я впервые едва выдержал его взгляд. Ребенок Айвори может посмотреть на меня так же через годы? Наверное. Но я ясно понял одно — Не хочу заслужить такой его взгляд. Вот так вот этот странный день вывалил на меня горы ответов, о которых даже не просил. Наши родители все это пережили раньше. Один смог принять чужого ребенка, другой нет. Кто был виноват в том, что произошло в нашей семье? Мать, которая не дождалась одного мужчину и вступила в связь с другим? Можно ли ее винить? Вряд ли. Как и моего отца. Он не смог принять, как не могу теперь я. Представить, как он мучился без избранной до конца дней, страшно. Но мне теперь вполне доступно. А отец Сезара оказался более мудрым, но это не спасло его от смерти. Все, что у нас с братом было общего на двоих, разрушенные жизни родителей. И никого не осталось в живых, чтобы что-то исправлять поехали, поднялся я, только я поведу. К вечеру я выдохлась с Роном совсем. Он почти не затихая куксился и истерил, не поддаваясь никаким уговорам, когда стемнело в комнату сунулся вил. «Айвори, что с ребенком? Бывает уил, огрызнулась я, если мешаем отвези нас обратно. Грубо вышло, но у меня уже не осталось моральных сил. Уилл не обиделся. «Я просто в город съезжу. Нужно что-то?» Мне стало стыдно. «Прости. Нет, ничего». Не знаю, сколько прошло после его ухода. Полчаса? Только Рон в руках вдруг вскрикнул и задрожал. Я перепугалась дико, прижала его к себе. «Малыш, миленький, что такое? Что случилось?» А сама кинулась к номеру доктора на комоде, но не успела его набрать, как ребенок в руках выгнулся дугой и вдруг стал стремительно покрываться шерстью. Я думала, что мне будет все равно, что я, мама, исправлюсь со всем, но я не справилась. Ноги подкосились, руки ослабли, и Рон скатился по коленкам на пол и протяжно заревел по-звериному, корчась в агонии, а я вытаращилась на него полные ужасы и чего-то еще, что мать не может чувствовать по отношению к ребенку. Боже, какая я была дура! Как я могла подумать, что это будет просто пережить? Сейчас в шаге от меня сидело животное, я не узнавала в нем ребенка, которого любила до смерти, из-за которого была готова отдать всё. Медвежонок поднялся на нетвердые лапы и посмотрел на меня таким взглядом, что сердце едва не остановилось. Я промедлила всего секунду, но Рон все понял. И вдруг дал дёру из спальни. Его порыкивания раздались из коридора, потом послышался глухой стук падения и обиженный рев. Он упал с лестницы. Вопросы к себе разлетели с этим жалобным зовом, и я бросилась следом. Арон уже побывал в спальне Эйдена, и не найдя его там, едва не сбил меня с ног, пролетая мимо в сторону двери. «Рон!» — позвала я. «Малыш, вернись!» Что с ним делать и как быть, понятия не имела. Он явно из Калейдена. И все из-за меня. Дверь на улицу не стала для него препятствием. Уилл раньше бросал ее прикрытой. Просто удивительно, что в человеческом облике он только начал ползать, но медвежонком уже носился вовсю и страх гнал его вперед. «Рон!» — вылетела я следом в сад, растерянно застывая от ужаса. «Его уже и след простыл!» Я бросилась по дорожке, бестолково мечась из стороны в сторону, осматривая кусты и тропинки, но медвежонка нигде не было. Отчаяние затопило с головой. Все казалось дурацким кошмаром, от которого никак не проснуться. Я как раз добежала до дверей, ведущих на дорогу, чтобы убедиться, что они заперты надежно, как с той стороны послышался шум двигателя. Когда я подъехал к калитке сада, уже стемнело. «Хочешь, можешь остаться у меня». Я видел, что Сезар подавлен, не хотелось отпускать его в таком состоянии. «Спасибо, но нет», — повернул он ко мне голову. «Я и так бросал Дану последнее время в одиночестве. Она будет беспокоиться». «Тогда дай знать, когда едешь».